«Севнар!» — окликнул Рик длиннорукий. «Чего?» «Ты здесь?» «Нет меня?» а а мне сказали, что ты здесь, что видели тебя!» Сразу растерялся длиннорукий. «Рассказали другое дело. Выходит, здесь я. Чего тебе, Рик?» «Ага!» Ищу тебя, ищу по всему острову. Все обижал, а ты здесь, оказывается. А я ищу. Рик шумно почесал в затылке всей пятерней. Потом аккуратно разгладил едва пробивающиеся усы. С Евнару захотелось сказать, что найти человека на собственной лежанке – невелика хитрость. Здесь – И надо было искать в первую очередь, а не шнырять по всему острову, как мышь в амбаре. Он сдержался. Линорукий был совсем молодым воином из северных данов. В Миствельт попал вместе со старшим братом, знаменитым стрелком из лука Фроди Глазастом. Они оба до тех пор выговаривали слова тягуче и непривычно, словно пережевывали вязкую кашу. Смешно говорили. Сам Рик, в отличие от прославленного брата, не отличался умом. Если совсем честно, ума у него не больше, чем у пятилетнего. Хотя внешне и похож на брата, но по-особенному, как хулительный стих Инда, похож на величальную драпу. У Фроди Глазастого движения быстрые, собранные, и глаза цепкие, острые, словно прицеливаются каждый миг. Никто не может быстрее его наложить стрелу на тетиву и мгновенно попасть точно в цель, словно руками положить. А этот всегда словно в полусне, на лице бездумно глуповатое выражение, зато Рик добрый и безотказный. Боги не наделили его умом, зато доброты отмерили за троих, знали все в братстве. Над таким смеяться, что над ребенком. Дело было уже под вечер. Съевнар сидел в пещере-комнате на своей лежанке. Зашивал при свете очага порванная рука в зимней куртке из овчины. Ждал сигнала к общей вечерней трапезе. Раскаленная каменка трещала поленьями и дышала жаром. После дня, проведенного на морозе, было приятно греться возле огня, неторопливо ковыряя иглой грубое сукно с подшитым внутрь мехом. севнар чувствовал, от тепла и покоя глаза постепенно начинают слипаться. Обстановка в комнате была скудной, два десятка деревянных лежанок нар, да несколько грубо сколоченных табуретов. По стенам на вбитых крюках развешаны оружие и одежда. Домоход очага искусно выведен вверх, дыма в пещере почти не чувствовалось, зато тепло струилось по всему помещению. Кров и тепло, и дружная ратная семья, что еще нужно воину? А вся эта изнуряющая тоска по женским рукам и глазам — это от зловредного колдовства троллей не иначе. «Сангриль, любимая, где ты сейчас? Что с тобой?» «Складный, слышишь, что ли?» Не отставал Рик. «Ну чего тебе? Зачем искал?» — откликнулся Севнар, перекусывая нить. «Так это не я!» Это Гунар, косильщик, тебя искал. Послал меня сказать, что будет ждать тебя в роще Одина. Сказал, чтоб ты пришел к нему. Для чего?» Сьевнар еще раз критически осмотрел собственную работу. «Не слишком красиво, но перед кем ему красоваться? Держать будет, это главное». «Откуда я знаю?» Он не говорил, сказал только, найди мне Евнара Складного. Скажи, чтобы пришел в рощу Одина. А зачем? Нет, не сказал, обстоятельно объяснил Двинарукий. Гунар-косильщик всегда так. Скажет, сделай, а зачем, не скажет. А как у него спросишь, если он старший? Ладно, сейчас иду, Сьевнар. Что еще? Чего сказать хотел? Задумался Рик. А вот чего. Мне брат рассказывал. Он недавно ходил в гард Хильсьяв. На кнарах баржах. Видел там свейкдира, большой рот, А тот знает Радборта из Муспельфьорда, Который дружен с гули медвежьей лапой. Так вот, медвежья лапа рассказывал Радборту, Когда пил с ним пиво, что конун крорик неистовый грозился или нет не так перебил сам себя длиннорукий вспомнил это свейгдир большой рот дружен с гули медвежьей лапой это с ним он пил пиво а потом свейгдир Рассказывал Радборту из Муспельфьорда. «Или нет? Сейчас, сейчас вспомню!» Окончательно запутался он, напряженно наморщив узкий лоб. «Да чтоб ворон Мунин, вещая птица, клюнув задницу, свекдира большой рот, и Радборт из Муспельфьорда, и заодно гули медвежью лапу, которая хлещет пиво со всеми войнами на побережье!» Не выдержал Евнар. Ты дело говори, что там грозился Конун-Кролик? Говори уже. Сейчас, сейчас. А, так вот, Конун-Кролик грозился во всеуслышание, что все равно расправится с тобой, как с презренным мидингом. Будь хоть ты трижды воином братства. Мол, все равно. Рано или поздно ваши дороги пересекутся. Боги не допустят, чтобы смерть брата осталась неотомщенной. Так и говорил, мол, так и грозился. Теперь понятно. На миг мелькнула безумная надежда узнать что-нибудь о Сангре. Вопрос о ней чуть было не соскочил с языка, но Сьевнар так и не задал его. Сам тут же понял, даже если медвежья лапа говорила о ней, когда, как обычно, пил с кем-то пиво, откуда об этом знать длиннорукому? Сьевнар! Что? Неужели ты совсем не боишься мести конунга Рорика? У кого другого такой вопрос прозвучал бы как оскорбление? Нечесть для воина признаваться в собственном страхе. Пожалуй, лишь дурачок Риг мог задать его так, что это не прозвучало обидно. Как ребенок, который искренне, без задней мысли интересуется всем подряд. «Нет, не боюсь», – чуть помедлив ответил Сивнар. «Ты храбрый», – восхитился Риг. «Ярл Рорик». Владеть ранг Фьорда, знаменитый боец. Да, конечно. Ладно, я пойду. Кунар-косильщик, наверное, уже заждался меня. Ага, точно. Он же посылал меня за тобой, вспомнил длиннорукий. А зачем, я не знаю. Он же не говорил, а я не спрашивал. Вставать все-таки не хотелось. Пригрелся до сонного оцепенения, но если один из старших братьев зовет, значит нужно. Съевнар для верности подергал шов, тяжело вздохнул и начал натягивать курт.